Одному парню мама, чтобы он не житал за побабам, всегда говорила, что у женщин в определённом месте зубы. Ну он вырос, стал зубным врачом. Познакомится наконец-то с хорошенькой девушкой, та приводит его к себе домой и предлагает заняться любою. Он ей: "Я боюсь, у вас там зубы". Да ты что? Нет там никаких зубов. Нет есть. Мне мама говорила. Ну, если хочешь, сам посмотри. Он посмотрел она ему. Ну что, нет зубов. То он задумчивым лицом. Зубов нет, но ну вот дёсны в плочевном состоянии.